Утром Джулия, как хорошая хозяйка, приготовила нам завтрак и по чашке горячего крепкого кофе. У меня трещала голова, а поэтому я глотнул две таблетки аспирина. Фрэнк выглядел так, будто не было никакой пьянки прошлой ночью. Когда мы покончили с едой и начали пить кофе, Райланд сказал: "А теперь выкладывай всё, что ты имеешь по этому делу". Я рассказал ему всё о поездке в Нью-Йорк, о пришедшей мне на ум идеях, умолчав только о покушении на меня. Он внимательно выслушал всё, подумал, а потом проговорил: "Ну да, у тебя отличный косарый парень. Хочешь, я пойду к мистеру Уолзу и выложу всё. Я думаю, что успех гарантирован". "Нет, Фрэнк", ответил я. "Ты наживёшь себе врага, да и я тоже". Гари молцы не любят, чтобы много людей знали его секреты. Я лучше поговорю с ним сам. Смотри, Сит, ты многим рискуешь. Он не остановится ни перед чем. А ничего, я намекну, что кое-что оставил у тебя. Это уже лучше. Да, и скажи, что на всякий случай написал завещание, где оставил кое-что для прессы. Согласен, это тоже пойдёт. И таксид это дело твоё дело. А теперь послушай, что узнал я. Правда, это касается его зятя, но тоже может тебе помочь. Дело в том, что его зять стал наркоманом. Именно в поисках наркотиков он кинулся в ночь ограбления в клуб Зора в Майами. Конечно, он нашёл там то, что искал, потому что его сопровождал Дейв Хоук с женой Теперь ты понимаешь, что никто из этого семейства не был дома в ту ночь. Стелла развратнячилась с Диком Лоренсом, а её муж метался в поисках снадобья. И ему помог его брат, который занимается этим грязным бизнесом и знает таких же, как сам. Правда, за лапу его ухватить пока не удалось. Так вот, почему все так дружно покрывают друг друга, давая друг другу алиби, сказал я. Кстати, подумай, Сид, ведь действительно по телефону могла позвонить Стелла Хоук, а Дик Лорэнс совершил ограбление. Это может и объяснить то, что меньше всех досталось мистеру Малзу. Он не хотел убивать отца своей любовницы, да и вообще постарался обойтись без жертв. Я уже думал об этом, Фрэнк, но это будет невозможно доказать. Они просто заявят, что занимались любовью в бунгало на берегу моря. А уж дочери мистера Малса, я думаю, поверят. А вот такую версию выдвинуть для Гари Малса будет весьма неплохом. Он, я думаю, сам расправится с любовником дочери. Я усмехнулся при всей его подозрительности. Он это сделает, даже если тот и не будет виновен. О'кей, okay, сит. Так и решили. «Возвращайся и заканчивай все сам». Фрэнк уехал днем, а я еще задержался на пару дней, заканчивая кое-какие дела. Перед возвращением в Делрай Бич я сказал Джулии, что уезжаю всего лишь на 3-4 дня и чтобы она ждала меня здесь. Я пообещал ей закончить все дела, а потом уехать с ней в свадебное путешествие». И я также твёрдо пообещал ей добиться согласия отца. До установленного мною срока оставалось всего 3 дня. Через 3 дня истекали 4 недели. Я уже знал, что на раскрытие этого преступления у меня крайне мало шансов, а поэтому, приехав в Делрейбич, сразу же направился в свой кабинет и стал приводить в порядок все дела. Как никогда за этот день я сделал многое. Я уже собирался уходить домой, когда раздался телефонный звонок. "Слушай, Уэрт", сказал я, беря трубку. "Хэллоу, Сид", узнал я голос лейтенанта Райлана. "Приезжай срочно ко мне. У меня есть для тебя большой сюрприз". "О'кей, еду". Я положил трубку, думая, что же могло случиться. До управления полиции я добрался за 10 минут. Входя в кабинет лейтенанта Рейлана, я увидел его улыбающееся лицо. "А «Ну, носит ты просто счастливчик", приветствовал он меня. "Судьба дарит тебе ещё один шанс". Когда говоришь о Френк, что случилось? Не выдержал я. Дело в том, что вот он протянул мне руку, и на ладони я увидел довольно-таки красивый перстеньок. "Посмотри. это перестеньок из перечисленных, но не застрахованных вещей миссис Бетти Холк, которая пропали вместе с драгоценностями Стеллы Моулс. Прости, теперь она Стелла Холк. Да? Удивился я. И где вы его обнаружили? Его подарил одной нашей девице лёгкого поведения в пьяном виде парень, весьма похожий по описанию на Хенка Брейга. Хенка Брейга, удивился я. Да, именно на него, подтвердил лейтенант. Да, я уверен, что это был именно он. Так что заканчивай сам это дело. Езжай и арестой Хенка. А там уж всё зависит от твоего умения вести допрос. А я думаю, что мы спешим, Френк, проговорил я задумчиво, закуривая сигарету. Почему же сидит? Да потому, что на ночь ограбления у него прекрасное алиби. Он не мог ограбить мистера Маллуса, находясь в тюрьме. Если мы его арестуем, то он заявит, что нашёл это колечко где-нибудь, ну, скажем, на полу в Лайенс-баре, где он постоянно слоняется. И это может оказаться такой же пустышкой, как и браслет, обнаруженный у Лизы Фойгт. К тому же, я не удивилась, что Дейв Хоул оказался менее щедрым, чем его брат, и подарил на Рождество какой-нибудь девице не браслет, а перстень. Да, задумчиво протянул лейтенант, потирая лоб. Возможно, ты и прав. Здесь спешить нельзя. А что ты намерен делать? Завтра утром я встречусь с Хенком, так как именно завтра он обещал дать мне, как он выразился в последнюю встречу, весьма ценную информацию. Выслушаю его, записав разговор на магнитофон. А потом, в доверительной беседе, предъявляю ему перстеньок. Пожалуй, так будет лучше, сказал Райлон. Да, так будет лучше. Но я желаю тебе вытрясти из него всё. На встретиться мне с Хенком Рейгом утром не пришлось.